Наполеон, Шамполеон. Разгадка иероглифов. Величайшим открытием в археологии нашего времени мы обязаны Наполеону Бонапарту. И тому, что знаменитый полководец и неудачливый завоеватель Вселенной был человеком умным, уважавшим науку и учёных, и понимавшим, что слава куётся не только на полях сражения, но и в тихих кабинетах. И он знал, что надутый вельможи, богатейший князь, тиран и убийца, если и останутся в памяти людей, то только потому, что они жили в одно время с учёными, поэтами и художниками, которых презирали и даже убивали. Подумайте сами, кто бы сегодня знал фамилию Дантес, если бы он не поднял руку на Пушкина? А кто бы помнил графа Бенкендорфа, если бы тот не преследовал и не притеснял великого поэта? Наполеон отличался от палачей вроде Гитлера, Берии и Бенкендорфа тем, что приглашал в свои походы и экспедиции учёных и художников. Великий завоеватель хотел, чтобы память о нём осталась не только в описании битв, но и в открытиях древних миров. Поэтому, когда Наполеон решил пойти по пути Александра Македонского и завоевать Восток, то на кораблях французской эскадры отправились в Египет не только 38 тысяч солдат, но и 200 художников и учёных. 2 июля 1798 года, обманув адмирала Нельсона, который с английским флотом крейсировал в Средиземном море, подстерегая Наполеона, французы высадились в Дельте-Нила. Затем, пройдя под жарким солнцем пустыни до Каира, они увидели пирамиды Египта. Пирамиды странным миражом поднимались за мечетями и бесконечными улицами Каира, и путь к ним преграждали 10000 000 мамилюков конной гвардии-повелителей Египта Мурада. Вот тогда молодой генерал Наполеон произнёс историческую фразу. «Солдаты, 40 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид». Каждый великий полководец обязательно должен сказать великую фразу, иначе он и не полководец. И если он такую фразу не произнёс, то за него её обязательно придумают. Нельсон при Трафальгаре поднял сигнал. Англия надеется, что каждый выполнит свой долг. Ёлий Цезарь выразился ещё короче. «Пришёл, увидел, победил». И к тому же перешёл Рубикон. А Суворов вообще любил и умел говорить афоризмами. Лучше всего мы с вами запомнили его слова «Пуля, дура, штык, молодец». Дальше вы сами можете вспомнить, кому принадлежат знаменитые слова. Только имейте в виду, что афоризм «после меня хоть потоп» придумал не полководец, а французский король Людовик. Может быть, он уезжал на дачу и забыл закрыть кран ванной, от отчего пострадали соседи снизу. Сражение с мамилюками было отчаянным, но французов было больше, и они умели стрелять из пушек. А мамилюки думали, что пуля дура, а сабля молодец. Вот французы их и перебили. Всё складывалось замечательно, если бы не Нельсон. Он всё же выследил французский флот, стоявший в бухте Абукир, и напал на него так решительно, что потопил почти все корабли. И с этого момента египетский поход Наполеона был обречен на провал. Но хоть экспедиция провалилась, и Азии Наполеон не завоевал, а тайком покинул свои войска и убежал во Францию, где решалось, кто будет править страной, ученые сделали свое дело. Северная Африка перестала быть таинственной страной. Ее исследовали географы, ботаники, физики, геологи. Но одна тайна осталась — тайна пирамид тайна египетских древностей. И хоть художники не только зарисовали пирамиды и храмы, но еще и скопировали барельефы и иероглифы в храмах и гробницах, понять, кто и когда написал и нарисовал эти письмена, что означают тщательно изображенные, выбитые на камне фигурки львов и орлов, петли и лопаты, они не смогли. Правда, среди трофеев французской экспедиции, впоследствии отобранных у них англичанами, была большая плоская плита чёрного базальта, на которой египетскими иероглифами был изображён текст, под ним тот же текст, неизвестным письмом. А внизу перевод на греческий. Плиту назвали «Розетским камнем» по месту её находки. Греческую надпись учёные прочли сразу, и, казалось бы, сделай один шажок, посмотри, как соответствуют иероглифы греческим словам, но обнаружилось, что никак не соответствуют. Иероглифы занимали 14 строк, а греческая надпись — 54 строки. Как их сличить? И тут вспомнили об ученом римского времени, который полторы тысячи лет тому назад изучал египетские иероглифы, беседовал со жрецами и объявил, что каждый рисунок, каждый иероглиф обозначает символ, понятие. Например, если ты видишь нарисованного льва, то и читай «лев». А можно истолковать этот символ как слово «смелый». Никаких сомнений в правоте древнего ученого, которого звали Гараполоном, ни у кого не возникало. Ведь даже при беглом взгляде на розетский камень становилось ясно. То, что египтяне изображали одним иероглифом, греки записывали словом, или даже несколькими словами, в четверо длинней. А дальше каждый, кто хотел, расшифровывал египетские иероглифы в своё удовольствие. Что, конечно же, не имело ни малейшего отношения к действительности. А наиболее мудрые учёные вообще утверждали, что разгадать иероглифы не удастся никогда. Но вот в маленьком французском городке Фижаре в семье книготорговца Шампальона в 1790 году родился мальчик, которого назвали Жаном. У мальчика была тёмная, почти коричневая кожа, как ни у кого в семье. В школе его прозвали египтянином. В местной школе Жан учился так плохо, что старший брат, который работал в столице провинции Гренобле, взял его к себе и отдал в лицей. И тут, к 12 годам, таланты мальчика проявились столь ярко, что великий математик Фурье встретился с ним и убедился, что Жан в самом деле уже выучил несколько языков. Жан показал математику свою любимую книгу о Египте и спросил, можно ли разгадать древние письмена. Фурье ответил, что это невозможно. И тогда мальчик сказал, «Я прочту это, когда вырасту». Скорее всего, так и было, потому что эту историю рассказали нам о Фурье и старший брат Жана. И второй факт. В 12 лет на деньги старшего брата Жан опубликовал свою первую книгу «История знаменитых собак». И он уже знал, что обязательно разгадает египетские иероглифы. Вы только представьте себе, 12-летний мальчик выучил все языки, которые были известны в Египте. За год он одолел арабский, халдейский и коптский языки. А двух последних вы, наверное, даже и не слыхали. Наконец, в 17 лет он закончил большую книгу «Египет при фараонах», в которой он свел воедино все, что было к тому времени известно о Египте.